Глава десятая. Вернувшись из клиники не в самом хорошем расположении духа, я тут же направился к дожидающемуся меня Синичкину. «Я надеюсь, вы не забываете вести запись моих разговоров?» — сходу спросил я. «Все так, ведем», — кивнул мужчина. «В таком случае достань мне запись последнего входящего звонка». Пусть специалист берет наложенные на голос собеседника эффекты и добудет оригинал. Велел я. На лице Германа Артемовича мелькнуло сомнение. Он не был уверен в успешном выполнении задачи. Однако вместо ответа согласно кивнул. Вот и правильно. Пусть сначала попробуют. Вдруг смогут добраться до голоса младшего Зарницына. В таком случае я придумаю, как правильно использовать эту запись. Пронеслось в голове. Что-то еще? уточнил Синичкин. «Пока нет», — ответил я и мужчина, кивнув, отправился выполнять задание. Но запись разговора — это, конечно, не доказательство. Голос с наложными эффектами и интонациями Олега могла использовать и третья сторона, которая заинтересована в эскалации нашего конфликта, хотя это маловероятно. Неприятный разговор с наследником рода — это всего лишь дополнительный факт, говорящий в пользу моих подозрений. Главной ошибкой, развязывающей мне руки, является прокол Зарницыных с предложением императору. Понятно, что Олег Романович трезво оценил угрозу, которую я представляю. Один точечный удар и золотой рот, находящийся не в самом плохом положении, становится банкротом. Основной столб, на котором зиждется могущество семьи, рухнет. Удивительно, что нашим конфликтам не решились воспользоваться враги Зарницыных. Легкое усилие, и ненавистный тебе рот терпит неудачу. А главным подозреваемым становится молодой князь Морозов, на которого все и подумают. Репутация у меня уже соответствующая. Кулаки жались сами собой. Зря. Очень зря зорницы настали так быстро действовать после покушения. Если бы они не выдали себя, то я бы постерегся начинать активные действия против них». Не хотелось серьезно воевать без доказательств, а сейчас они сами напросились. Пока мы с Марэсей ехали в автомобиле, я продумывал план мести. Из-за злости, желания ударить врага побольнее, мои мозги работали как часы. Весь путь окрутил придуманный план то так, то эток. искал слабые места и находил все больше плюсов именно в этом варианте действий. «Ну и хорошо», — думал я, — «ну и правильно». Так я и приказ императора не нарушу и серьезно ослаблю Зарницыных. На часах уже была полночь, но я все же решил позвонить главе рода Темниковых. Завтра мне необходимо будет покинуть столицу. Значит, нужно решать вопрос именно сейчас, пока есть возможность многое переиграть. Договорюсь с отцом и велю Синичкину составить маршрут движения через поместье Темниковых. Затем можно будет действовать, «Надеюсь, отец еще не спит». «Мне повезло». После пятого гудка Егор Дмитриевич поднял трубку. «Здравствуй, Иван», — спокойно произнес отец, словно я каждую ночь ему звонил. «Здравствуй», — ответил я. «Нам нужно встретиться лично и поговорить». «Телефонный разговор тебя не устроит», — уточнил он. «Именно», — согласился я. «У меня очень насыщенная неделя». После небольшой паузы произнес Егор Дмитриевич. «Однако через три дня имеется окошко...» «Столько времени у меня нет!» Перебил я его. «Согласно указу императора, завтра я должен покинуть столицу, поэтому мне бы хотелось совместить это с приездом в ваше поместье». «Не знал». Услышал я легкое удивление в голосе отца. «Кстати, в поместье меня нет. Я уже третий день в Мариграде. Хочешь поговорить? Приезжай в столичный дом». Тем лучше? Ответил я и, стараясь не выдать проною вставшую в стойку, добавил. Скоро буду. Жду. После небольшой паузы ответил Темников и положил трубку. Случайно ли Егор оказался в столице именно в момент покушения? Может, звонок с намеком на Зарницинах был от него? А чего он этим шагом мог добиться? Того, что я попрошу помощи? Нет, вряд ли. Я и раньше к нему никогда не обращался, да и сейчас не собирался. Если бы сегодня не узнал об интересных способностях Марыси, то у меня бы не родился план, а без него и звонить Темникову не понадобилось бы. В хорошо знакомом мне столичном доме рода меня встречал старший брат Федот. «Какие люди!» Удивленно протянул он, подходя ближе и протягивая руку. «А я думаю, кого это там на ночь глядя принесло?» Вроде на Игната не похоже, да и отец никуда не уезжал. А ты, значит, наконец нашел время увидеться с родственниками? Вообще-то на днях Руслан с девчонками были у меня в гостях, а ты отказался. Предпочел обществу невесты и ее родственников. Заметил я. День рождения будущей тещи. Его нельзя пропускать. Пожал плечами брат и, прищурив глаза, уточнил. А ты чего это в плохом настроении? И зачем так поздно нагрянул? «На Феофана было совершено покушение», — ответил я. «Зарницыны?» Тут же подобрался Федот и заметил. «Мы с Игнатом предлагали отцу поставить их на место. Все же ты наш брат, его сын, а кто-то смеет так на тебя давить. Однако он отказался. Сказал, что ты взрослый парень и сам решишь свои проблемы, что у вас уговоры, и он не намерен помогать тебе без твоей просьбы». «Он прав». Кивнул я и позволил себе кривую хмылку. «Какой же я князь, если решением всех моих проблем будет заниматься отец? Так нельзя. Или я самостоятельная фигура со своими желаниями и стремлениями, или сын влиятельного отца, номинальная личность без реальной власти». «Не согласен», — покачал головой брат. «Ты стал главой золотого рода не так уж и давно. Удивительно, что тебе вообще удалось выйти победителем в конфликте с виконтами и маркизами». Однако сейчас у тебя противостояние с княжеским родом, с богатой и влиятельной семьей, у которой хватает как финансовых средств, так и магической силы, чтобы расправиться с тобой. Мне известно, что младший Зорницын желает лично вызвать тебя на дуэль. Он этого даже не скрывает. Что ты будешь делать с родовитым магом-профессором? Понятное дело, что пока идет война, Зорницыны к тебе не сунутся. Император не позволит. Он и так хорошенько взбодрил их за нападение на твою собственность, И подчиненного офицера». «Но что ты будешь делать потом?» «Что-нибудь придумаю», — произнес я. «Пока со всеми своими проблемами справлялся сам. К отцу же я обращаюсь в самую последнюю очередь». «Да?» — приподняв бровь, уточнил Федот. «В таком случае что ты делаешь здесь?» «Хочу переговорить с отцом», — ответил я. «Нужно кое-что срочно обсудить». «В столь позднее время?» — приподнял бровь брат именно завтра меня уже не будет в столице император решил что в последнее время с моим именем связано слишком много различных конфликтов поэтому запретил мне находиться в мариграде и его окрестностях целый год как будто ты не можешь устроить безобразие в других частях страны покачал головой старший брат ладно я так понимаю у тебя мало времени поэтому пойдем к отцу ну пойдем согласился я А когда мы двинулись, Федот с некоторым раздражением в голосе заметил. «Все равно не понимаю, что ты здесь делаешь, раз не хочешь просить помощи у семьи. Мне нужна небольшая услуга от отца, которая не потребует от него каких-либо серьезных затрат». Глава рода Темниковых обнаружился в своем кабинете. Мужчина неспешно потягивал ароматный кофе и читал газету. Поприветствовав меня, он предложил занять свободное место. Федот, недолго думая, сел в кресло, расположенное напротив. Безобидно, мне хотелось бы поговорить наедине», — произнес я. «Вопрос конфиденциальный». «Это излишне», — покачал головой Егор Дмитриевич. «Вот уже полгода Федот исполняет часть обязанностей главы рода, так что у меня нет от него секретов. Говори смело. То, что мы узнаем от тебя, не выйдет за пределы кабинета». Георгий это так не обучал. едва различимым удивлением произнес я. Все течет, все изменяется. Пожал плечами темников. Я был не лучшим отцом для своих детей и уж точно отвратителем угловой рода. Решил это исправить. С такой постановкой вопроса я не спорю. Отец действительно сильно изменился, только вот что послужило причиной. На яд Галины подобное отношение к жизни не спихнешь он и до повторной женитьбы не хотел напрягаться что подвигало его на самосовершенствование подумал я и хмыкнул а отец словно не заметив этого произнес так о чем ты хотел поговорить что нужно обсудить в столь позднее время мне необходим яд которым тебя и руслана травила бывшая жена произнес я подняв взгляд на старшего темникова зачем он тебе?» Тут же задал вопрос Егор Дмитриевич. «Это не важно», — покачал я головой. «Главное, что мне нужен этот состав». Темников посмотрел на меня, перевел взгляд на Федота и кивнул. «Хорошо. Через два дня отправишь по поместье своего человека. Я передам ему остатки яда и рецепт. Это все, что тебе нужно?» «Да», — кивнул я, удивляясь легкости, с которой мне удалось договориться со старшим Темниковым. «В таком случае и у меня будет к тебе просьба», — произнес отец. Разбежался. Даже с некоторым облегчением выдохнул я. А мне уже показалось, что он ни о чем не попросит. «Ты остался должен мне несколько просьб», — напомнил я. «Помню», — кивнул отец. «Но разве ты откажешься провести усовершенствованный ритуал очищения и укрепления над своей семьей? Над сестрами и братьями?» «Что за ритуал?» в какие сроки должен быть проведен, почему для этого дела нужен именно я, уточнил, почувствовав какой-то подвох. Странное название. Обычно бояре проводят эти ритуалы отдельно друг от друга. Это один из найденных мной ритуалов рода Морозовых, который позволяет не только очистить ауру от негативных эманаций, но и укрепить ее, защитить от чужого воздействия. Проведем его не ранее, чем через три месяца. А почему я обращаюсь именно к тебе? «Тут все просто. Ты наилучшая кандидатура. Он заточен под магию Морозовых, а ты, к тому же, наш кровный родственник», — ответил отец. «Он так нужен тебе?» — уточнил я, пытаясь понять выгоду Егора Дмитриевича. «Сам его не проведешь?» «Коэффициент полезного действия твоего ритуала на несколько порядков выше. Да и проведение очищения посторонним лицом, а не членам рода, бывает крайне полезно». «Потому что родовая магия работает в определенном спектре энергий», ответил отец. «Твое воздействие будет более сильным». «А что бы ты делал, если бы я не обратился к тебе за ядом?» уточнил я. «Тогда мне пришлось бы звонить тебе первым или отправлять к тебе сестер», ответил Егор Дмитриевич. «Думаю, ты бы не отказал им в такой малости». В кабинете повисла тишина. Несмотря на ощущение какого-то подвоха, Я все же произнес. Хорошо. Согласен. Этот яд мне нужен как можно быстрее. А ритуал еще можно и отменить. Уточню информацию Резцова, пусть изучит его и даст подробное описание. Проверим, что он представляет из себя как профессионал. Запись ритуала передам вместе с ядом и рецептом. Не выдав удовлетворения моим согласием, произнес отец. В таком случае... Поднялся я со своего места. «Мне нужно отправляться домой и готовиться к отъезду. Уверен, что тебе не нужна моя помощь», — уточнил Темников напоследок. «Не есть чем надавить на Зорницынах, хотя они сами об этом еще не знают». «Простой путь не значит правильный», — покачал я головой. «А с этими уродами я справлюсь сам, не сомневайтесь». Когда за Иваном закрылась дверь, Федот покачал головой. «Мне бы его уверенность. Он с ними не справится. Посмотрим», — уклончиво ответил Егор Дмитриевич. Иван и прежде удивлял своих врагов. Поглядим, что он придумает в этот раз. Через день поздней ночью началась операция по скрытому исчезновению с территории столичного дома. Его я покинул в автомобиле службы доставки, сотрудники которой даже не подозревали о наличии лишнего пассажира в кузове их автомобиля. Проехав так несколько кварталов, я получил сообщение от сопровождавшего меня бойца, на взятый на прокат машине, и через разрез в тенте выпорхнул наружу. Улица была пустынной и не обвешенной видеокамерами, поэтому я никем не замеченный занял место в другом автомобиле. Смены еще нескольких видов транспорта, двигавшихся в разные части страны, и через 10 часов я, наконец, добрался до территории своего поместья. На подъезде встречал патруль, занявший огневую точку и приготовившийся к бою. Опознав меня, тройка бойцов облегченно выдохнула, и один из них произнес. «Доброе утро, Иван Егорович, старший третьего патрульного поста Новиков. Доброе?» Ответил я, не ощущая особой радости из-за прибытия к месту назначения. Во время пути я только и делал, что обдумывал детали будущей операции с жестким ответом Зарницыным и размышлял о беседе с отцом. Где-то он меня провел, но где именно, было непонятно. Без изучения предстоящего ритуала размышлять об этом глупо, — подумал я. А Новиков тем временем уточнил. «Разрешите доложить дежурному о вашем прибытии?» «Докладывай», — кивнул я. «И проводите меня, наконец, внутрь». «Третий девятьсот первому!» — произнес старшей команды в небольшую рацию, прикрепленную к разгрузке. 901 первый!» — тут же ответил дежурный. «Отбой готовности номер один! Прибыл триста тридцать доложил патрульный, назвав мой позывной. «Веду через второй пост!» «Принял!» — спокойно ответил дежурный, и старший попросил меня следовать за ним. Я тут же почувствовал, что мне стало легче дышать. Пулеметы сняты с боевого положения, пронеслось в голове. Продвигаясь через лес по натоптанной дорожке, я профессиональным взглядом воина, воевавшего на передовой, рассматривал подготовленные к бою огневые точки, укрытия, ловушки, и мое настроение медленно улучшалось. Судя по тому, что я увидел за столь короткое время, охрана не просто так находилась здесь несколько лет. Бойцы тщательно готовились к возможным неприятностям, И основательно укрепляли позиции. Территория перед поместьем больше походила на укрепленный военный объект, чем на место жительства какого-то рода. Раньше я ни у кого ничего подобного не видел. Обычно бояре нажимают на магическую составляющую защиты. Те же Булатовы полагались на славенький периметр, поставленный несколько десятков лет назад, и считали, что этого достаточно. Я доказал, что они не правы. Но никто из бояр все равно не стремился устанавливать что-то подобное моей защите. Такое делали лишь единицы, и я в том числе. Дело в том, что организация подобной обороны требовала значительного количества материальных, технических, людских, огневых и других видов ресурсов. Помимо организации службы, проживания и питания, необходимо было создать толковый план охраны и обороны, обучить личный состав правильно действовать в случае нападения и заставить всю эту структуру успешно функционировать. Скосив взгляд, я обратил внимание на дорогой защитный амулет, висящий на шее одного из бойцов, и хмыкнул. Феофан явно не жалел денег на организацию охраны, и это правильно. Преданных людей нужно беречь и защищать. Забор, установленный вокруг поместья, который я увидел из леса, порадовал меня своей массивностью, старым фундаментом, а также крупнокалиберными пулеметами, установленными как вокруг пустоша. «Пусть только Зорницы на сюда сунутся. Хорошенько нашпигуем их пулями», — подумал я. Как только я оказался на территории поместья, ко мне подошел начальник службы охраны. Это был худощавый, подтянутый, 50-летний мужчина в камуфлированной форме, идеально начищенных берцах. Насколько я помнил, наши вербовщики перехватили его сразу же после ухода на пенсию. Мужчина занимал какую-то низкую должность в службе войск одной из воинских частей на Сирианской армии. Отвечал за организацию дежурства нарядов, назначение караулов, составление различных планов обороны. Это был опытный военный специалист, который не рос по службе лишь из-за низкого воинского ранга. Для меня это оказалось несущественным. Главное, чтобы охрана была организована на должном уровне. На остальное плевать». «Ваша светлость», — приложив руку к сердцу, произнес мужчина. «Начальник охраны», — не дав ему доложить, я протянул руку для рукопожатия и произнес. «Доброе утро, Вацлав Владимирович. Как у нас обстановка?» «Без происшествий», — коротко ответил мужчина. «Герман Артемович отдал вам указание, уточнил я. «Да», — кивнул лейтенант запаса. «В таком случае действуйте, а я пока пойду отдыхать. Встретимся и все предметно обговорим завтра. Подготовьте мне план охраны и обороны, обязанности подчиненных должностных лиц, графики дежурства и ротации». Мужчина коротко кивнул, а я направился в сторону главного дома. Не успел я толком осмотреться, как позвонил Синичкин, оставшийся в Мариграде за старшего. «Да», — взял я трубку. «Доброе утро, Иван Егорович», — поздоровался безопасник. «Мне доложили, что вы уже на месте. Останетесь в первоначальной точке или готовить людей к продолжению перемещения?» «Буду здесь», — ответил я, так как за время нахождения на территории не почувствовал особого дискомфорта. «Где-то вдали со стороны склепа еще доносились некоторые негативные эманации». Однако это совершенно не походило на тот прессинг, который я ощутил при первом посещении. Так что можно было смело оставаться. На тот случай, если бы я не смог находиться в поместье, были подготовлены другие места. Не столь удобные, как резиденция Морозовых, но тоже неплохие. «Принял», — произнес мужчина и добавил. «В таком случае отправлю автомобили дальше по маршруту. Если за вами все же кто-то следил...» «Мы сумеем повезти его по ложному маршруту». «Действуйте», — одобрил я такой подход. «Что там с Тарасом и Феофаном? Изменения есть?» «Существенных нет», — ответил Синичкин. «Однако их состояние продолжает медленно улучшаться». «Ясно», — произнес я, вздохнув. «При существенных изменениях звоните». «Понял, Иван Егорович», — ответил мужчина, и я положил трубку. Осмотревшись, наконец, по сторонам, приметил широкую, вымощенную плиткой дорогу. Отличный, но еще не идеальный газон, над которым, судя по всему, нужно будет хорошенько поработать несколько лет. Думаю, года через два он, наконец, наберет нужную плотность и будет радовать меня своим видом. Продолжив движение, я внимательно рассмотрел кованные фонарные столбы и не спеша дошел до отреставрированного главного дома. «Внушает», — решил я и прошел в автоматически открывшуюся дверь. В огромной гостиной меня встретила молодая служанка и сразу провела небольшую экскурсию. Краткий отдых и хороший перекус восполнили мои силы, после чего я отправился исследовать поместье. Даже мысли о ранении Феофана не заглушили моего любопытства. Мне хотелось выяснить, что и где находится, а также проверить качество проведенной реконструкции, увидеть все, так сказать, своими глазами. Остаток дня я потратил на вдумчивый обход всех помещений и зданий, поместья и изучение парка. Издали посмотрел на нетронутый строителями склеп, со стороны которого доносились неприятные манации, и отправился в свою комнату. Заниматься склепом мне сегодня совершенно не хотелось. Появится время, и я лично разгребу завалы и проведу ремонт семейного склепа. Следующее утро я привычно начал с тренировки. Хорошо поработал на скорость, выносливость и качество формирования духовных техник. Потратил на все это часа два и вымотался не слабо. Однако был доволен. Если продолжу занятия в том же темпе, то к дуэли с Арницином буду максимально готов. За это время... Я успею отработать магический щит, которому меня обучали во дворце, а также потяну свои умение с помощью Резцова. Посмотрим, чья возьмет. Зло подумал я. В груди вновь разгорелся огонь ярости. Уж очень сильно мне хотелось лично вырвать поганый язык наследнику Зарницыных. Сразу же после позднего завтрака я нашел начальника службы безопасности поместья. «Доброе утро, Ваша Светлость!» Встал мужчина, когда я вошел к нему в кабинет. Доброе, Вацлав Владимирович, поздоровался я и после рукопожатия занял один из гостевых стульев. Покажите мне план охраны и обороны». Мужчина кивнул и, открыв верхнюю полку рабочего стола, достал из него ламинированный лист формата А3, вслед за которым появились аккуратные стопочки папок с инструкциями должностных лиц и другие затребованные вчера документы. На переданном мне плане охраны и обороны были детально изображены наглядная схема поместья со всеми его зданиями, а также элементы защитных инженерных сооружений и огневых точек. Обозначены расположенные на заборе пулеметы и их сектора стрельбы. То же самое сделано и с долговременными огневыми точками, которые занимали группы, патрулирующие запретную зону в случае нападения. Интересным фактом оказалось наличие на территории контрольно-пропускного пункта поста противовоздушной обороны, осуществляющего контроль за воздушным пространством, а также руководство тремя зенитными ракетными комплексами. Вопросам обороны я посвятил несколько долгих часов, после чего удовлетворенно подвел итог. «Недурно, Вацелов Владимирович. Чувствуется твердая рука профессионала. Теперь за организацию обороны я спокоен». Может, у вас есть какие-то предложения по улучшению этой системы?» «Да, Иван Егорович», — произнес мужчина. «Так как теперь вы проживаете на территории поместья, нам необходимо первым делом установить магическую защиту. В настоящее время ее попросту нет, и это вызывает особую обеспокоенность». «Через несколько дней прибудут представители рода Рубежевичей, и мы решим этот вопрос», — ответил я. «Пока конкретные даты не скажу, сам не знаю». «Вы разрешите мне и старшему магу охраны присутствовать при возведении периметра», уточнил безопасник. «Нам необходимо будет провести ряд консультаций, определиться с наиболее подходящей схемой защиты, а также уточнить вопросы, связанные с ее поднятием и развертыванием». «Конечно», кивнул я, «ведь именно ваши маги должны будут активировать защиту. Вся охрана поместится целиком на вас». Насколько мне известно, лишь единицы из глав родов передают магическую защиту в руки охраны. Обычно стараются сохранить этот козырь за собой. Это потому, что их защита прежде всего завязана на алтарь рода, подумал я. И к нему кого попало, они не допускают. Мне же приходится довольствоваться костылями. Надеюсь, в будущем удастся установить и второй уровень защиты. Ответить я не успел». В этот момент раздался телефонный звонок, и хозяин кабинета поднял трубку. Выслушав доклад, он обратился ко мне. «Из столичного дома прибыла ваша свита!» «Отлично!» став со своего места произнес я. «Пора браться за дело!»